Профессор Рири Иса вступила в контакт с третьим глазом 4 месяца назад и приобрела способность к спекуляциям, или, скорее, ей ее внедрили. С тех пор она редко возвращалась домой, предпочитая запереться в штаб-квартире СФД. Минора предполагал, что часть редко до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что она была их командиром, она все еще была десятилетней девочкой, ученицей четвёртого класса начальной школы, поэтому он думал, что она, вероятно, уезжала домой на выходные. Однако, поскольку она была здесь, несмотря на трехдневный новогодний праздник, это, должно быть, означало, что она вообще никогда не уезжала домой. Йомика и Оливье, видимо, сообщили своим родителям, что живут в школьном общежитии, они и правда ходили в школу отсюда и иногда возвращались домой к своим семьям. Но, профессор, казалось странным, что десятилетняя девочка могла так долго не возвращаться домой, не тревожа своих родственников. Она не могла просто утверждать, что перевелась в интернет. «Тогда что именно сделал СВД? Начальник химии». На грани того, чтобы высказать свои вопросы вслух, Минора вместо этого оставил эту мысль, поскольку он сам отказывался пережить топ квартиру ему не казалось правильным лезть в ее дела. Почти как если бы она знала, о чем думает Минору, профессор Рири посмотрела на него и улыбнулась с невинностью, соответствующей ее возрасту. «Спасибо, что пошел на все эти хлопоты, Мику. Не стой там, почему бы тебе тоже не залезть под стол?» Правда, у нас нет мандаринов. Извини. А может мне проверить в холодильнике? Нет, я осмотрела его вчера вечером, так что, к сожалению, я в этом уверена. И поскольку Диди сейчас дома со своей семьей, у нас нет другой еды. А, понятно. Сначала Минура подумал, что, возможно, ему все таки стоило взять несколько энергетических батончиков из комнаты 303. А затем он, наконец, вспомнил, что было в его сумке. А, точно. Подождите минутку. М? Профессор посмотрела на него с сомнением, когда он достал свою сумку с ближайшего дивана и принес ее на кухню. Там он вынул три небольших контейнера из сумки, выложил содержимое на несколько сервировочных блюд и расставил блюдо на подносе вместе с двумя тарелками и двумя наборами палочек. Пока он был там, тот заварил достаточно жареного зеленого чая на двоих, а затем поспешил обратно к обогреваемому столу. Увидев блюдо, выстроенное на доске, глаза профессора загорелись. «Что это?» Ты принёс моти? Да, эти с сойвой мукой, эти завёрнутые в морские водоросли, а эти с сыром. О, кажется, прошло так много времени с тех пор, как я вспомнила, что в Японии существует такая чудесная еда. Повторяю ту же странную фразу, что и раньше, профессор приняла свою тарелку и палочки от Минору. На самом деле, мы впервые за долгое время получили немного моти, но моя сестра и я так воодушевили, что в итоге приготовили слишком много. ха, -ха ты воодушевился из-за моти? Хотела бы и это увидеть. Можно мне взять немного? Конечно, угощайся. Как только Минор дал добро, профессор сразу же схватил Амоти с сыром своими палочками и отправил его прямо в рот. После того, как она переживала и проглотила его, ее глаза широко раскрылись от восторга. Вкусно! Рад, что тебе понравилось. В этом еще есть домашний соус для пиццы. А, вкусно мато идеальный его дополняет. Следующий ⁇ завернутый в морские водоросли. Ага, это очень традиционный вкус. Этот тоже вкусный. Видимо, секрет в том, чтобы использовать хороший соевый соус и немного поджарить его. Передавая знания, которыми поделилась с ним Нори, Минору тоже взял кусочек моти. Он только что ел то же самое несколько часов назад, но казалось, что под вкус был немного другим, даже если это происходило не дома. После того, как она попробовала каждый из вкусов, профессор сделала долгий глоток чая и удовлетворенно вздохнула. Затем, через несколько секунд, она сказала что-то совершенно неожиданное. «Так что, похоже, ты не винишь меня, Мику?» «Что? Винить тебя?» «Ну да. За то, что произошло». Она опустила голову, и укосы качались, когда она говорила тихим голосом. «В мины Аояма, когда ты, Юка и Оли Ви сражались против растворителей и морозителей, я не отправила резервную группу, хотя знала, что бой может быть трудным. Я отдала предпочтение получению информации о синдикате перед вашей безопасностью, Из-за этого сейчас Оливия в больнице с серьезными травмами, и поскольку лечение Хинака в ее тяжелом состоянии не произошло сразу, она все еще находится в реанимации. «Мико, у тебя есть полное право винить меня?» Даже после того, как профессор закончил говорить, Минору некоторое время молчал. Затем он положил палочки на тарелку и мягко покачал головой. «Нет, у меня нет такого права винить тебя, и я не хочу этого делать». «Если что, я извиняюсь за то, что был так эмоционален во время нашего общения в тот день. Я уверен, что тебе было труднее всего, так как ты нами командовала». Минора опустил взгляд, и на этот раз профессор замолчал на мгновение. Он услышал звук шуршания ткани, за которым последовали маленькие шаги. Сначала он подумал, что она уходит, но вместо этого профессор обошла кататься, сел рядом слева от Минору и снова засунула свои худенькие ноги под одеяло. «Эм, но. Пока Минора сидел неподвижно, не зная, что делать, он почувствовал легкий вес у своего бока, профессор Рилли прислонилась к нему. В конце концов, она тихо зашептала. «Честно говоря, я все утро готовилась к тому, что ты будешь злиться на меня». «Что?» «Моя способность спекуляции не может читать мысли людей. Все, что я могла сделать, это представить, насколько ты должен быть золо разочарован во мне. Ну а после того, что ты сказал, я не знаю, что мне теперь делать». «Так почему ты сидишь рядом со мной тогда?» – подумал Минору, но не произнес этого вслух. Вместо этого он разложил одеяло, которое застряло под столом, и накрыл им профессора. «Поешь больше моти, пожалуйста». Минора подвинула её тарелку ближе к ней, и профессора кивнула по-детски и сказала «Ага». Затем снова взяла палочки для еды. В конце концов профессор съела пять моти, а Минору три. Он убрал остатки обратно в контейнеры и положил их в холодильник, а затем они вместе вернулись в лабораторию. Сейчас был час дня. Учитывая, сколько времени займет поездка в больницу, у них оставалось всего около 20 минут, но, тем не менее, профессор пододвинула еще одно сетчатое кресло к своему столу и усадила минору туда. «Мне неприятно показывать это тебе до того, как мы навестим Хинака, но я хотела поделиться этой информацией с тобой». С этими словами профессор подвинула мышь. На 70-плюс сантиметровом мониторе 8К в полноэкранном режиме проигрывалось видео, Из динамиков доносился скрежущущий звук двигателя. Что это? Это видео с камеры тела члена специального отряда, который проник на базу синдиката, который мы обнаружили с помощью информации, которую ты нам предоставил на Новый год: Специальный отряд. Профессор молча кивнул ошеломленному минору. Официальное название СТО было Группа специального назначения для поддержки операции штаба сухопутных сил самобороны Японии. Практически невозможно понять, чем занимается организация по ее названию, которое было даже длиннее, чем у СВД, но, видимо, это было подразделение обладателей третьего глаза в силах самообороны. На видео на мониторе были показаны солдаты, одетые во все черные, сидящие бок о бок. Освещение было тусклым, так что они почти казались лишь силуэтами. Но Мидора мог сказать, что это солдаты по большим автоматическим винтовкам, которые они несли. Судя по тряски на экране и звуком, он думал, что они, вероятно, находились внутри вертолета. Сглотнув, он внимательно смотрел и услышал низкий мужской голос под звуком двигателя. «60 секунд от цели! Готовьтесь к быстрому спуску по верёвке!» Камера двигалась, запечатлев полный вид на внутреннюю часть вертолета. Казалось, что там было шесть солдат, включая снимающего. «Они все обладатели третьего глаза?» Прошептал Минору, но профессор быстро покачал головой. «Нет, ни одного. Все они обычные люди, хотя и высококвалифицированные элитные солдаты». «Что? Но разве СТО не группа обладателей третьего глаза?» «Я потом объясню. А пока просто внимательно смотри». С этими словами Минору не оставалось ничего другого, кроме как пока проглотить свои вопросы. 30 секунд!» Когда мужчина снова заговорил, солдаты начали двигаться... Встав с простых сидений, они выстрелились в линию по три человека у каждой двери с левой и правой стороны кабины. Вскоре звук двигателя изменился, и тряска немного утихла. «Открыть двери! Начинаем спуск!» В ответ на тихий приказ командира большие раздвижные двери были отодвинуты одновременно. Вместо городских огней все, что было видно под темно фиолетовым небом, это черная поверхность океана. Штамп времени, отображаемый в нижнем правом углу видео, показывал… 31 декабря 2012-1714. Минору и другие сражались с растворителем и морозителем на заброшенном заводе около 4 часов вечера того дня, так что это происходило всего через час после этого. На экране солдаты спускались один за другим без страховочного троса, используя только две веревки, свисающие с боковых дверей вертолета. Последним спустился тот, кто снимал, схватившись за веревки и прыгнув без колебаний. Теперь наконец стала видна сцена под завесшим в воздухе аппаратом, но вместо воды под ними были несколько плоских прямоугольных зданий. Это место, по-видимому, было каким-то восстановленным складским районом. Профессор, где это? Профессор коротко ответила: Кейхинзима, в районе Ота. Кейхинзима? Подожди. В последнее время Минора проводил много свободного времени, изучая карту Токио на своем смартфоне чтобы лучше ориентироваться на местности для своей работы в СФД. Но ему потребовалось немного времени, чтобы вспомнить эту область. Если он помнил правильно, это был небольшой искусственный остров к югу от причала Ои, то и с другими словами, разве это не прямо к северу от аэропорта Ханеда? Он имел в виду, что удивился, что они смогли подлететь так близко на вертолете, но профессор, казалось, восприняла его слова иначе и кивнула с гримацией. «Верно». Высшие чины были вне себя, когда узнали, что у синдиката есть база там. Особенно поскольку аэропорты являются такой приоритетной целью для террористических атак. Вместо небольших разведывательных миссий, которые были запланированы заранее, они решили провести полномасштабный вооруженный штурм. Но они все равно использовали обычных людей вместо обладателей третьего глаза. Если там есть трубиновые глаза, отряд, вероятно, будет уничтожен их способностями. Пробормотал Минору, забыв, что это изображение было сделано три дня назад. На экране шесть солдат. Поскольку они были членами сил самообороны, их, возможно, следовало бы назвать агентами. Спустились на место двухэтажного склада и побежали прямо к передней двери. Если бы внутри были какие-то рубиновые глаза, они, безусловно, заметили бы звук вертолета над головой, так что, вероятно, не имело смысла пытаться скрыть свое присутствие. В то же время, однако, это сделало бы их легкими целями для рубиновых глаз, Если бы там были враги с подобными способностями, скажем, к выжигателю. они могли бы за секунду забрать кислород у всей группы, и агенты упали бы без сознания, прежде чем могли бы что-то сделать. Но все это было не более чем предположениями Минору о событиях, которые уже произошли. «Что? Они одеты как-то странно». Бормочаясь себе под нос, Минору приблизился к монитору. В отличие от членов СТО, с которыми он встретился несколько дней назад, Нишикида и Какинари Эти агенты в черном носили не боевые униформы, а что-то вроде облегающих комбинезонов. Казалось, что в них встроена внутренняя броня и источники питания в разных местах, но и силуэты были обтекающими, и вместо обычных шлемов сил самообороны они носили маски, закрывающие лица и голова полностью.